В глубине общества, на самом низу его, лежал слой, мало тронутый новым влиянием. Он состоял из мелкого сельского дворянства. Живо рисует его человек первой половины века, майор Данилов, в своих записках. Он рассказывает о своей тетушке, тульской помещице, вдове. Она не знала грамоты, но каждый день, раскрыв книгу, все равно какую, читала наизусть по памяти, а кафест Божиьей матери. Она была охотница дощей с бараниной, и когда кушала их, то велела сечь перед собой варившую их кухарку, не потому что она дурно варила, а так для возбуждения аппетита. На этой сельской культурной подпочве покоился модный дворянский свет столичных и губернских городов. Это было общество, французского языка и легкого романа, состоявшее, говоря языком того времени, из модных щеголей и светских вертопрашек, то есть тех же пятиметров и кокеток. Это общество, пользуясь его же жаргоном, фельетировало модную книжку без всякой дистракции и выносило из этого чтения речь, расстеганную и мысли прыгающие. Сатирический журнал времен Екатерины «Живописец» чрезвычайно удачно пародирует любовный язык этого общества, воспроизводя записку модной дамы к ее кавалеру. «Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотно, ах, как ты славен!» Эти изящные развлечения, постепенно осложняясь, глубоко подействовали на нервы образованного русского общества. Это действие ярко обнаруживается на людях, которые уже достигли зрелого возраста к началу царствования Екатерины. Изящные развлечения развили эстетическую впечатлительность, нервную восприимчивость в этом обществе. Кажется, образованный русский человек никогда не был так слабонервен, как в то время. Люди воскопоставленные, как и люди, едва отведавшие образование, Плакали при каждом случае живо их трогавшим. Депутаты в комиссии 1767 года плакали, слушая чтение наказа. Ловкий придворный делец чернышов плачет радостными слезами за дворянским обедом в Костроме, умиленный приличием, с каким дворяне встретили императрицу. Он не мог без слез вспоминать о Петре Великом, называя его истинным богом России. От всех этих влияний остался сильный осадок в понятиях и нравах общества, которым и характеризуется Елизаветинский момент в развитии дворянского общества. Этот осадок состоял в светской выправке, в преобладании наклонности к эстетическим наслаждениям и в слабонервной чувствительности.